Сталкеры, уже готовые уходить, с нетерпением ждали окончания разговора. «Тут хочешь остаться?» – Кварк покачал головой. «Грех приказал уходить. Ты понял это?» «Понял. Просто мне не интересно, что приказал грех. Я не хочу идти в ту сторону. Лучше подскажи, где здесь поискать тихую лёжку?» «Могилу себе вырой. Вот и будет тихая лёжка», – от души посоветовал Кварк, отступая.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 «Не торопись», — сказал же. Старик с каждой секунды нравился шраму все меньше. «Чего ждать, дезертир?» Бомж раздраженно топтался на месте. «Вон туда нам идти, туда. Аномалий нет, смотри». Шрам повернул на миг голову, бросив короткий взгляд через левое плечо. Только на миг, но когда вновь посмотрел на бомжа, тот дернулся, поплотнее запахивая плащ. «Украл что-нибудь?» — растерялся шрам.